Глава 13 Басилов. Вася видел из бурьяна, как по дороге мчатся к машине два человека. Он сразу узнал квадратную будку, за которым скакала Зинка. Шофер Басилов по-прежнему спал под разрешением открыть люк. Добежав до машины, Пахан тут же принялся стучать в стекло. Басилов недовольно снял с носа газету. Что такое?» «Подвези до парома! До парома подвези, даю трешку!» «Сколько?» «Пятерку!» Басилов развернул газету и накрыл люком нос. «Червонец даю, слышишь?» «А на бензин?» — спросил Басилов из-под газеты. «На бензин прибавим!» «Ну, ладно, ладно!» — сразу засуетился Басилов, скидывая газету. «Скорей, скорей, а то меня начальство заругает! Быстро, ну!»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 «Не дам березу пилить!» «Гони!» — крикнул старшина, и двусторонняя машина прянула от толпы. Надоедливый старушонка все-таки догнала машину, стукнула кулачком в заднее стекло. «Ты ее сажал?» — кричала она. «Плохи дела, Вася!» — задыхаясь, рассказывал капитан, пока Басилов с трудом отрывал машину от старушонки. «Упустили!»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 «Пассажир есть пассажир, а на бензин они мне дали». «Под суд пойдешь», — спокойно пояснил капитан Болдырев. «Гони к парому». «Под суд, под суд», — ворчал Басилов. «За что? У меня время свободное, почему бы и не подзаработать? Пассажир есть пассажир, лишь бы платил хорошо и на бензин добавлял. А что мне, стреляться с ними? У меня и пистолета нет. У Васьки тоже». «Гони», — кричал капитан. «Пассажир есть пассажир», — бубнил Басилов. Довез до паром, там и ссадил. Ну, рассчитали все честь по чести. Ну, я лишнего не просил. Ну, на бензин добавили. Стали паромы ждать. — Так они уже на другом берегу! — кричал Тараканов. — Вряд ли, — сказал Басилов. — Я на всякий случай канат перегрыз. — Какой канат? — Паромный. — Как перегрыз? Зубами, что ли?